Глава 103. В Японию. Часть 2. Лилит. Вадона наряду с палоком являлась одной из его слуг демонов. Если палок был олицетворением демонической силы, то Лилит наоборот, губила эти самые силы даже целые армии своими чарами. Обольщение доминирования. В этих двух навыках она в разы превосходила Кан-У. А учитывая, что у нее еще голова хорошо соображает, ей было поручено управление королевской армией. И более того, официально она являлась женой Кан-У. В тот момент, когда Кан-У попал в ад и встретил палока, начал наращивать силы, он встретился с тем, из-за кого накопленная к тому моменту власть чуть ли не улетучилась – самим сатаной. Он был настолько властен, что в аду начал разлетаться слух о том, что сатана был непосильно силен, из-за чего они скан у не могли победить друг друга. Следовательно, его авторитет пошатнулся, и он чуть было не проиграл. В этот момент к нему на помощь пришла та, которую звали первой красавицей ада. Первая красавица, ну и бред. Когда видишь ее щупальца, то невольно хочется блевать. Но так или иначе, в то же время, сохнущая по демону Асмодею Лилит начала помогать Кан-У в войне против великих демонов. Хоть он и не мог понять намерений Лилит, она продолжала ему способствовать и разом очаровывала всех великих демонов. И поскольку в этот раз благодаря Лилит за кан -У стояла целая армия, Сатана не мог противостоять такому количеству и репутация Кан-У была восстановлена. После этого, продолжая сражаться на стороне Кан-У с великими демонами, она проникла с чувствами к нему. Но в то время, как подчиненные ей демоны жаждали ее любви и внимания, Кану просто ничего не оставалось, кроме как формально жениться на ней. Ведь все вокруг прекрасно знали, что подчиняющиеся Кану демоны находятся под контролем лилит. Черт подери! Если вспомнить жизнь после свадьбы, то волоски на теле вставали дыбом, и за лилит его дни казались вечностью, так как он пытался избежать прикосновения щупались к себе, а ночью она самовольно пробиралась в его спальню. Именно так проходила его жизнь в аду до возвращения на землю. Не хочу возвращаться к такой жизни, парень сжал кулаки. Более того, есть вероятность, что если у них сейчас получится призвать Лилит, то его жизнь станет еще хуже, чем была до этого, ведь сейчас он не обладает должной силой, чтобы избежать ее обольщения. Хоть за последние три месяца он развивался с невероятно быстрой скоростью, этого недостаточно, чтобы противостоять Лилит или палоку. Если Лилит действительно придет в этот мир, то Кан-У в прямом смысле слова будет сожран ею. кан никак не мог понять, но как так вышло, что не призывать именно Лилит? Ответ не поддавался простой логике. Сначала был демон 7 круга ада – Ариас, затем 8-тысячного – Амдусеас, а теперь настала очередь 9-тысячного. Даже в аду она относилась к классу сильнейших. Она не шла в сравнении ни с Ариасом, ни с Амдусеасом. Неужели система Ге ослабела до такой степени? В этой ситуации не было ничего, что могло бы обнадежить. Все было куда хуже, чем мог себе представить Кан У. Если все же демон, подобный Лилит, окажется на земле, человечество в том виде, в котором оно существует сейчас, не сможет ей противостоять. «Как я и слышал от Хван Йон, ты действительно стремящийся к справедливости юноша», довольно улыбнулся Чан Хён Дже и кивнул головой. Именно так он истолковал внезапный выкрик Кан У. Йон Джу опять странно посмотрела на Кан У, как бы говоря, «Почему о тебе все так думают?» Однако парень не ответил, ведь сейчас было не то время, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. «Можете сообщить нам подробнее об обстановке в Японии?» – низким голосом спросил Кан У. Чан Хён Дже сообщил только то, что ситуация в Японии плохая настолько, что не попросили помощи у ненавистной Кореи. Однако мужчина наверняка знал что-то еще. «Хм, то, что я сейчас сообщу, ни за что не должно выйти за пределы этой комнаты». Чан Джэ перевел дыхание. Он по очереди посмотрел на Йонжу, Хвадьон, Хёнмой и Кан У, после чего находящиеся перед ним четыре человека кивнули. В настоящий момент сообщается, что Курасаки Юри была похищена дьявольскими учителями. Курасаки Юри? Кан У услышал это имя впервые, однако все, кроме него услышав его, побледнели. «Ку-Курасаки Юри?» «Это правда? Объясните мне!» Тихо прошептал Кан У на ухо Юнджу, Йонжу, как бы говоря... «Ты этого не знаешь?» Взглянула на парня и пояснила. «Это небесная воительница. Не будет преувеличением сказать, что именно она морально поддерживает японцев?» «О! Удивительно! Почему именно она, а не Фузимута Рёма?» «На это и свои причины. Во-первых, она занимает нешуточное положение в обществе. Положение? Йонжу кивнула головой. Она внучка японского правителя. Японский правитель. Этот человек, имевший власть только в народе, в то время как в политическом плане ничего не мог. Хотя на самом деле в последнее время даже его влияние начало слабевать. но произошедшее пять лет назад все изменило, дав ему возможность восстановить свое звание символа народа. В день переворота, когда появились врата Япония, понесла куда большие потери, нежели Япония. Причина была одна – врата уровня СС, появившиеся на Хоккайдо. И вместе с появлением первых сильных монстров правительство утратило свой авторитет. Но с объяснением игроков ситуация улучшилась, и сейчас Хокайдо является исключительно охотничьим районом. Поскольку ситуация в стране усугубилась, народу необходим был символ, которому можно было бы доверять, и им стал японский правитель. Японский правитель, который мог утешить и указать путь, а теперь его внучка оказалась похищенной. Именно поэтому Япония попросила помощи не только у своих игроков, но и у других стран. И необходимо не позволить ситуации стать еще хуже. Если сказать, что именно благодаря этой девушке до сих пор и существует Япония, то это вовсе не станет преувеличением. Ведь каждый человек в стране обожает ее. Девушку настолько любят, что на улицах даже проходили забастовки с просьбой том, чтобы она заняла место японского правителя, учитывая его возраст. Именно это имело в виду Ёнджу, говоря о том, что она занимает высокое положение в обществе. Хм, ее из-за этого начали звать Небесной Воительницей? А, нет, это из-за ее таланта. Слышала, что хоть девушка и не входит в список World Ranker, как Фузи она весьма сильна. Что за талант? Говорят, она может призывать в свое тело духов, которых описывают в легендах. Кан У прищурился. Ее талант звучит не менее бредово, чем способность Кан У использовать Манманджон. Джон. продолжила. «Я сама толком не знаю, но кажется, сила, даваемая ей богами, ограничена. Конечно, если бы она имела возможность использовать ее целиком, то она бы не просто в список World Ranker вошла, а стала самым сильнейшим игроком на свете». А, и насчет глаз Сусано, которыми владеет Фузи поговаривают, что они тоже созданы силами богов по призванию Курасаки Юрия. Хм, Кан У вздохнул, повернувшись к Чан Хён он сказал, что-нибудь известно о причине похищения? Нет, о причине и я не знаю. Никто не может понять, зачем они подвергают себя такой большой опасности, похищая девушку. Остается лишь догадываться, что это как-то связано с предстоящим призванием. Кан У закрыл глаза, крепко жав губы. Возможностей было огромное количество. Основываясь на данных, которые они сейчас имеют, дьявольские учителя могли сделать что угодно. Должна быть причина. Они бы не стали похищать ее просто так. Она занимала слишком высокое положение. Просто для того, чтобы использовать ее в качестве жертвы во время призвания, он тут же помотал головой и отмахнулся от этой мысли. Если не собирались использовать ее для жертвы, то можно было бы выбрать кого-то попроще. Способность притягивать души богов. Кан-У сосредоточился на силе, которое она обладала. Если у учителей была причина похищать Курасаки Юри, то она непременно заключалась в ее навыках. «Боги из легенд», – тихо пробормотал парень. В его голове витала какая-то мысль, но никак не мог за ней уцепиться. Но внезапно в его голове всплыли имена Сатаны и Люцифера. Его глаза засияли. «Так вот оно что!» Он наконец-то понял. Кан У вспомнил об одной вещи, о которой задумывалась еще со времен пребывания в аду. Когда впервые попав в ад, он услышал о великих демонах, он был шокирован, потому что их имена хорошо были известны по семи смертным грехам. Люцифер, Сатана, Бал, Левиафан, Бельфигор, Мамона, Асмодей — Имена, которые он отлично знал. Хотя если задуматься, это странно. Если девятитысячный круг ада и Земля являются двумя уникальными мирами, не имеющими точек соприкосновения, то такого быть не могло. Но что если они являются чем-то внеземным? В таком случае можно подстроить предположение, что все те существа, описанные в легендах, тоже существуют в другом мире и являются внеземными. Следовательно, и существа из японских легенд действительно могут существовать в других мирах. Тогда силу небесной воительницы Курасаки Юри можно описать как «способность для призвания сил, которыми обладают существа других миров». Пазл в его голове наконец-то сложился. В таком случае причина призвания Лилит, которая вначале казалась непонятной, в какой-то степени начала приобретать смысл. Так значит, эта не система геи настолько ослабела, что дала сбой. Не настолько, что позволила бы призвать одного из сильнейших демонов девятитысячного круга ада. Дьявольские учителя, узнав о способности Курасаки Юри, решили использовать ее для призвания. «Давайте сразу отправимся в Японию». Кан У тут же поднялся с места, поскольку он понял, причину похищения девушки на... начались перегонки со временем. Необходимо как можно скорее спасти ее и остановить призвание. «Как всегда, никаких ответов. Хорошо, скажу гильдии собираться». «Ну, достаточно будет только тебя», — сказал Кан У и перевел взгляд на Чан же. «Ох, а ты еще куда более сообразительный, чем я о тебе слышал». «Что?» Японское правительство непременно постарается утаить тот факт, что небесная воительница похищена, ну или сообщит об этом уже после ее освобождения. Если в данной ситуации люди узнают о том, что девушка похищена, вся страна рухнет. Мы не можем действовать слишком заметно. Если бы все было так просто, то я бы не стал тайно собирать людей в этой комнате. Чем больше ушей, тем больше вероятность того, что появятся слухи. Сколько максимум людей мы сможем взять? 7 человек. Так значит, осталось еще два места, ведь здесь нас пятеро. В таком случае у него были отличные кандидатуры. Давайте отправимся через полчаса. У вас есть самолет? Ожидает в аэропорту. Это слишком далеко. Попрошу эхидну». Хидну. При упоминании дракона лица Хваён и Ёнджу побледнели. Чан Хён Джэ удивленно наклонил на бок голову, и Ёнджу вкратце рассказал ему об эхидне. Что? Призвал дракона? обескураженно переспросил Чан Хюн-Дже. Проигнорировав этот вопрос, Кан У достал телефон, времени было в обрез. «Позвоню прямо сейчас, так что встретимся через полчаса у главного входа». «По «Подожди, ты хоть знаешь, куда нам нужно лететь?» В шоке спросил мужчина. «План, созданный дьявольскими учителями, согласно которому они собираются призвать демона девятитысячного круга ада, вовсе несложно догадаться, где будет происходить действо. На Хоккайдо. слышал, что центром врат является Сапора, поэтому нам необходимо отправиться именно туда». Ох, ох, ох, Чан Хён Джэ широко улыбнулся. Бинго!